на службе у доктора Гебельса. Четкие и педантичные тефтоны к началу войны успели на практике проверить различные методы манипулирования массовым сознанием и убедиться в их эффективности. Поэтому в рамках нацистского министерства народного просвещения и пропаганды было создано подразделение под названием Винета, которое отвечало за восточное направление. В ее структуру входило несколько национальных отделов – латышской, украинской, белорусской и, конечно, русской. Большинство сотрудников были изгнанниками первой волны. Во главе русской секции стоял старый эмигрант, георгиевский кавалер, Александр Павлович Альбов. При армейских группах функционировали отделы и специальные роты пропаганды, в состав которых входили военные журналисты, фото-, кино- и радиорепортеры, персонал по обслуживанию радиоавтомобилей и киноустановок, специалисты по изданию и распространению различной литературы, плакатов, листовок, сотрудники фронтовых газет. Впоследствии в круг деятельности Винеты вошли театральные труппы, отдельные пропагандисты, обслуживавшие восточных рабочих, занятых в немецкой промышленности и сельском хозяйстве. Кроме этого, при генеральном штабе германской армии имелось специальное управление по пропаганде среди населения оккупированных территорий, вермахт вел пропаганду на войска Красной армии, население прифронтовых и фронтовых районов и особенно на население оккупированных районов. Кроме армии такого рода, Пропаганду осуществляло Министерство по делам оккупированных восточных территорий, возглавляемое Розенбергом, и созданное при нем специальное подразделение, сообщает доктор исторических наук Александр Окороков. Безусловно, основным методом распространения нацистских идей были листовки. Но важную роль играла и радиопропаганда, а также использование радиоавтомобилей для трансляции через громкоговорители. Мощность таких установок позволяла вещать на расстоянии от 1 до 3 километров. Но мало просто кричать сутки пролет, призывая сдаваться и обещая рус много шнапса, сала и папиросн». Нужно было делать это интересно привлекая внимание и задевая душевные струны бойцов. И тут на помощь приходила песня. Ведь что, как незнакомая мелодия, способна всколыхнуть воспоминания о мирной жизни, доме, любимой девушке и маленьких детях? В таком размягченном состоянии воевать солдату уже не хотелось. Противнику было прекрасно известно, какие произведения пользуются популярностью в СССР, и он вовсю пользовался этим. Через гигантские мегафоны и в сотнях радиопередач немцы регулярно использовали записи песен русских эмигрантов. Прежде всего Петра Лещенко. Того, чей репертуар был наиболее демократичен и понятен для каждого. вычерные песенки настроения Вертинского тут не годились. Замечу на полях, что советская армия, отвечала на гитлеровские происки и бредни достойно. Так, во время битвы за Сталинград нашими спецами были применены революционные технологии психологического давления на противника. Из установленных на передовой громкоговорителей сначала транслировались немецкие шлягеры, которые прерывались сообщениями о победах Красной Армии на участках Сталинградского фронта. А потом неожиданно сменялись монотонным стуком метронома, который прерывался через каждые семь ударов комментарием на немецком языке. Каждые семь секунд на фронте погибает один немецкий солдат. По завершении серии из десяти-двадцати отсчетов таймера из громкоговорителей вновь неслось танго. Еще немного о масштабах гитлеровской радиопропаганды. А Короков в исследовании «Особый фронт. Немецкая пропаганда на Восточном фронте в годы Второй мировой войны» свидетельствует. Согласно отчету руководителя Восточного отдела Министерства пропаганды Германии доктора Тауберта, на оккупированной территории СССР велись непрерывные передачи на 18 языках. Так, радиогруппа «Восток» имела главный передатчик в Риге, и вспомогательные в Каунасе и Минске. Радиогруппа «Украина» располагала передатчиком в Виннице. Значительное количество станций работало и в других областях. Так, например, на территории Белоруссии действовала радиостанция «Голос народа». Для населения Крыма вела ежедневная передача радиостанция «Голос Крыма», размещавшаяся в Симферополе и так далее. Программа передач немецких радиостанций была фактически стандартной. До шести раз в день. Последние известия, сводки германского командования и чтение статей из оккупационных газет. Три-четыре раза в день концерты и записи на грамм-пластинках. О важности использования армейских радиосредств свидетельствует указание Верховного командования германских войск, разосланное на места в мае 1942 года. В нем отмечалось, немецкие войска, участвующие в военных операциях на Востоке, а также находящиеся в тыловых оккупированных районах, могут себе представить, как важен для дальнейшего ведения войны максимальный охват населения политической пропаганды. Одно из средств для проведения этого мероприятия – слушать радиопередачи на русском и украинском языках, которые передаются из Берлина целым рядом радиостанций. Поэтому необходимо учесть, что вся находящаяся в распоряжении части радиоаппаратура в те часы, когда она не используется для служебных целей, должна применяться для агитации населения. Вот, к примеру, Программа Орловского радиоузла лето 1942 года. Понедельник, 20 июля, 13:00 политинформация, 17:00 концерт цыганские романсы колоратурная сопрана солист гармонист, 19:00 политинформация, 19:15 инсценировка рассказа Чехова «Хирургия». Вторник. 21 июля, 13.00, Политинформация, 19.00, Политинформация, 19.15, Политобозрение. Среда, 22 июля, 13.00, Политинформация, 17.00, Концерт, Сопрано Бас, Балалайка, 19.00, Политинформация, 19.15, Литературная передача, Театр у микрофона, Волк, Радиопьеса из современной жизни. Пьесой из современной жизни оказалась дешевая агитка о переметнувшемся к немцам партизане. Но пора вспомнить о главном действующем лице этой главы. Мне неизвестно, какой конкретно эфир стал поводом, но 5 декабря 1941 года в газете «Комсомольская правда» вышла большая статья о Видея Савича, посвященная самому популярному в предвоенные годы певцу-эмигранту Петру Константиновичу Лещенко под названием «Чубчик у немецкого микрофона». Когда оборванный белогвардеец, бывший унтер Лещенко, добрался до Праги, за душой у него не было ни гроша. Позади осталась томная и пьяная жизнь. Он разыскал друзей, они нашли ему занятия. Лищенко открыл скверный ресторан. Хозяин, он был одновременно и официантом, и швейцаром. Он сам закупал мясо похуже и строго отмеривал его повару. Ни биточки, ни чаевые не помогали ему выбиться из нищеты. Кроме того, ресторатор зашибал. По вечерам, выпив остатки из всех бокалов пива и рюмок водки, он оглашал в вонючий двор, звуками гнусавого тенарка. «Эх ты доля, моя доля». Кому-то из друзей пришла в голову блестящая идея «Ресторатор, официант, швейцар и унтер должен стать певцом». Выпив для храбрости, Лещенко взял гитару и начал петь романсы. И тут случилось чудо. Песенки возымели успех. Сочетание разухабистой цыганщины с фальшивыми, якобы народными мотивами и гнусавым тенорком, показалось пражским мещанам истинно русской музыкой. Лещенко нанял швейцара, затем официанта и перестал ходить на базар. Он выступал теперь только в качестве кабацкого певца. Слава постепенно росла. Белогвардейцы подняли его, что называется, на щит. Гнусавый тенорок был записан на пластинке. Унтер оказался, кстати, поэтом. Он сам сочинял слова своих душесчипательных романцев. С размером и рифмой он не очень стеснялся. Но слова подбирал по принципу «чем глупее, тем пошлее, тем лучше». Белогвардейцы слушали забытые кабацкие мотивы и плакали. Иностранцы слушали и умилялись. Это и есть русская душа, если русские плачут. Олещенко бил себя по бедрам и с пьяной слезой в голосе выкрикивал эх Чупчик, Чупчик, вьется удалой!» Пришла война. Казалось, мир мог забыть белогвардейского унтера, и удалой Чубчик, оказывается, курилка жив. Захватив наши города, фашисты организовали в них радиопередачи несется из эфира на немецком языке, говорит Минск, говорит Киев, а затем раздается дребезжание гитары и гнусавый тенор развлекает слушателей. Эх чупчик чупчик. Унтер нашел свое место. Оно у немецкого микрофона. Украинцы и белорусы слышали лучшие в мире оперы, симфонические концерты, красноармейские ансамбли, народные хоры —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 Вопит и рявкает Унтер. «Ленинград взят! Большевистские армии убежали за Урал!» Потом дребезжит гитара, и Лещенко надрывно сообщает, что в его саду, как и следовало ожидать ввиду наступивших морозов, отцвела сирень. Погрустив о сирене, Унтер снова переходит на прозу. «Вся Красная Армия состоит из чекистов. Каждого красноармейца два чекиста ведут в бой». Под руки. И опять дребезжит гитара. Лещенко поет. Эх, глазки, какие глазки! И, наконец, в полном подпитии, бия себя кулаками в грудь для убедительности, Лещенко восклицает. Братцы красноармейцы, на какого хрена вам эта война? Ей-богу, Гитлер любит русский народ. Честное слово русского человека. Идите к нам в плен. «Мы вас приголубим, мы вас приласкаем, обоймем и поцелуем». Последняя строчка исполняется уже в сопровождении гитары. Убедительность лещенковской пропаганды и ее так называемое художественное достоинство, конечно, бесспорны. Но если эффект полностью противоположен немецким ожиданиям, унтер не виноват. Он старался вовсю. Чубчик вьется у микрофона. Грязный, давно посидевший, поределый. Сколько драли его пьяные гости в кабаках. Чупчик продал родину, свой народ. Продал традиции вольного казачьего дона и служит тому, кто кормит. Изображает русскую душу такой, какой хочет видеть ее Гитлер. Заплеванный трактир вместо искусства. Пьяный бред вместо человеческого голоса. Продажный лакей, вместо свободного гражданина. Надо ровно ничего не понимать в психологии русского народа, чтобы надеяться, что и кот кабацкого хама может соблазнить советских людей. Появление этой статьи, несомненно, было ответом на некую радиопередачу или даже серию программ на вражеском радио. Автор статьи песочит на все лады артиста якобы агитировавшего за ценности Третьего Рейха советских граждан. Исследователи творчества певца, родственники и просто поклонники всегда начисто отметают подобное обвинение. Мол, не тех он был. В эмиграции оказался по неволе, когда аннексированная Бессарабия стала частью Румынии, любил всей душой Россию и вообще пел здорово. А что служил в румынской армии, воевавшей на стороне Германии, так кто не по доброй воле. И что пел в оккупированном Крыму и Одессе, тоже не беда. Песня нужна всякому. Все верно. И я не собираюсь оспаривать чистоту помыслов маэстро, а лишь показываю краткую зарисовку событий, прямо или косвенно отраженных в статье. Материал, к слову, изобилует неточностями буквально с первой строчки. Лещенко никогда не жил в Праге, и хотя он действительно владел рестораном, но располагался тот в Бухаресте. Впрочем, не будем торопить события.